Суббота. Следующее утро началось с разговора. Надо решить, что делать, сказал Ник, когда мы выбрались под утреннее солнышко. Никаких зомби, скелетов или фантомов. Красота. Как что? спросил я. Наловить ещё рыбы, нарвать ламинарии, сделать печку, оружие ещё? Нет, вообще, он поправил очки. Как выбраться отсюда? Ты же не хочешь застрять тут навсегда. Я не хочу, точно, тихо сказала Вика. А я просто кивнул. Да, вроде бы прикольно поиграть в Minecraft изнутри. Потом пацанам во дворе и в классе рассказать, чтобы все обзавидовались. Но если мы отсюда не уберёмся, то я никому и не расскажу. И маму с папой не увижу. И бабушку с дедушкой. Да и в школе иногда бывает интересно. И вообще, Если ты на компьютере проиграл, то сам жив. А если тут, что тогда? Вот. Ник поглядел на нас победоносно. А что мы можем сделать? спросил я. Подумать, ответил он. Взрослые не могут нас забрать отсюда, и мешает кто-то. Кому будет плохо, если мы вернёмся, а затем придём снова, но уже обученные. Да ещё и других мальчишек и девчонок с собой приведём. Таму, от кого мы должны спасать мир? Но мы о нём ничего не знаем, Вика шмыгнула носом. Знаем. Он прячется в мире Minecraft. Он понемногу меняет игру, чтобы захватить. Только пока он тут не хозяин, иначе уничтожил бы нас сразу. Ник почесал затылок. Значит, надо найти его и побить, выпалил я. А где он может прятаться? Вика посмотрела на меня. Ты лучше знаешь, Алекс, ведь ты играл. Тут я порадовался, что моё квадратное лицо не может краснеть. Играл, но далеко не заходил. Меня всегда убивали мобы или мне просто надоедало. Поэтому о секретах двух других миров я знал немногом больше остальных, что на Ютубе посмотрел. Да и этот мир, где всегда всё начинается, нельзя сказать, чтобы хорошо изучил. Ну, сказал я, Там, куда трудно добраться, то есть это край, там, где живёт дракон или незер, где лава и темно. А а может, в той деревне на другом краю острова? Только какая разница, где он сейчас? Нужно всё равно еды добыть, иначе никуда не дойдём. И шерсти, иначе кровати не сделаем и спать не будем. А пока спать не будем, фантомы не уйдут. С этим Ник спорить не стал. Но прежде чем отправиться на подводную охоту, мы наколотили ещё дерево, и я сделал три меча. Теперь, если вдруг появятся любые враждебные мобы, то каждому будет чем их встретить. Я проводил остальных к морю, и мы убедились, что спрута на месте нет. Вика занялась добычей ламинарии и рыбы. Ника я оставил её охранять, а сам пошёл на поиски овец. Сражаться каждый вечер с фантомами мне совершенно не хотелось. Да и надоело сидеть в тёмном доме без сна, слушая, как снаружи воют зомби и клацают скелеты. Но едва отойдя от берега, я понял, что тут легко потеряться. Куда легче, чем в обычном лесу, где я никогда не теряюсь. Да, пятачок вокруг дома мы расчистили, но дальше во все стороны березняк был совершенно одинаковым. Настоящий лабиринт из белых стволов с чёрными крапинками и зелени. И не видно дальше, чем на десяток метров. Хорошо было греческому герою Тесею. Ему выдали специальную нитку, чтобы найти путь. Только где взять Ариадну в Майнкрафте? Так что я вернулся и решил идти так, чтобы не терять море из вида, чтобы оно было всегда слева. В руку я взял меч, потому что ждал, что ещё что бы на меня выскочит зомби или ещё кто похуже. Но долго я не видел вообще никого и ничего. А затем передо мной открылась громадная поляна, и на ней паслись свиньи и овцы. Радостно завопив, я обросился к ближайшей овечке, но когда она повернула ко мне мордочку, я застыл на месте. И что? Мне придётся её ударить? — Легко это сделать на экране, и не просто вот так, когда она стоит перед тобой, настоящая, живая, такая симпатичная. Да, я могу врезать в ответ, как вчера фантому, но Ваське из второго подъезда я дал по носу, когда он вздумал привязать коту к хвосту консервную банку. Издеваться над животными нельзя, да и над людьми тоже. Но если не добыть шерсти, то мы не сделаем кровати, и фантомы продолжат нападать. Ек станет больше. Мне пришлось несколько раз повторить это про себя, чтобы собраться с духом, да ещё напомнить себе, что это животное не настоящее, оно не чувствует боли. Убедительно это не звучало. Прости, овечка, сказал я, закрыл глаза и ударил. Потом второй раз и третий, чтобы она не успела убежать и не мучилась долго. Вскоре у меня было 9 блоков шерсти. Я перевёл дух и побежал обратно. Вика и Ник уже ждали меня около дома, переминаясь с ноги на ногу и испуганно оглядываясь. Вот они. Я вытряхнул шерсть на землю рядом с верстаком. Сейчас всё сделаем. Кровати получились, что надо. Мы затащили их в дом и поставили как раз до сумерек. Отлично. Наконец-то выспимся.